Николай Александрович был холост, а Александр Александрович женат на Анне Ивановне, урожденный Крюгер, дочери фабриканта-железоделателя и владельца заброшенных бездоходных рудников, на принадлежавшей ему огромной лесной даче близ Юрятина на Урале. Дом был двухэтажный, верх со спальнями, классной, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры был для жилья, а низ — для приемов. Благодаря фисташковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого сонно-колышущегося морского дна. Громеко были образованные люди-хлебосолы и большие знатоки-любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты. В январе 1906 года, вскоре после отъезда Николая Николаевича за границу, В Сивцевом должно было состояться очередное камерное. Предполагалось сыграть новую скрипичную сонату одного начинающего из школы Танеева и Трио Чайковского. Приготовления начались накануне. Передвигали мебель, освобождая зал. В углу тянул по сто раз одну и ту же ноту и разбегался бисерными арпеджиями настройщик. На кухне щипали птицу, чистили зелень и растирали горчицу на прованском масле для соусов и талатов. С утра пришла надоедать Шура Шлезингер, закадычный друг Анны Ивановны, ее поверенная. Шура Шлезингер была высокая худощавая женщина с правильными чертами немного мужского лица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 разыгрывалась бурная сцена, быстро кончавшаяся слезами и примирением. Эти регулярные ссоры успокоительно действовали на обеих, как пиявки от прилива крови. Шура Шлезингер была несколько раз замужем, но забывала мужа и тотчас по разводе и придавала им так мало значения, что во всех своих повадках сохраняла холодную подвижность одинокой.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 Приехали Аделаида Филипповна, Динц, Фувковы, господин и госпожа Басурман, Вержицкие, полковник Кавказцев. Шел снег, и когда отворяли парадное, воздух путан и мимо, весь словно в узелках от мелькания больших и малых снежинок. Мужчины входили с холода в болтающихся на ногах глубоких ботиках и поголовно корчили из себя рассеянных и неуклюжих увольней, а их подсвежавшие на морозе жены в расстегнутых на две верхних пуговицы шубках и сбившихся назад пуховых платках на заиндививших волосах, наоборот, изображали прожженных шельм само коварство пальцы в рот не клади. Племянник Чуи...